Глава седьмая. Кап-кап. Победа была так близка! Сегодняшнее Фысина задание было в том, чтобы пройти по городу определенным маршрутом и при этом никого не напугать. Она надела два свитера под форменную куртку, позволила Луковке замотать себе голову теплым платком — кстати, так в уши меньше дует — и пошла проходить маршрут. Сначала было просто — идешь себе по широкой улице, просто головы не поднимаешь — никто и не присматривается. Начальник сказал, город у них достаточно большой, и не все всех знают. Потом начались сложности. Целый квартал без проходов внутри, только клетки с индюками, ну их к мангусту, и конуры с собаками. Они Фысю боялись, но ей же пугать-то нельзя. Пришлось обходить. Пару раз Фыси немного заблудилась, но с картой она теперь дружила, так что быстро нашлась. И вот, наконец, цель близка. Отделение прямо вот за этой заводью реки. Правда, там по берегу опять индюки с собаками. Эх... Фыся открыла карту. Ого, сколько обходить придется. она уже подмерзла, да и проголодалась. Даже на полицейских харчах шерсть у нее росла недостаточно быстро. Начальник говорил это потому, что она с юга пришла, там теплее. И правда, Фыся не помнила, чтобы осенью в родном лесу было так холодно. Фыся спустилась поближе к воде и принюхалась. Ил, рыба, утки. Как интересно тут местные ходят. Ага, вон в той стороне тропинка. Ну-ка, ну-ка, может, там и Фыся не напугает никого? Кому надо, по сумеркам шастать тут? Тропинка была натоптанная, хорошая, такая по бережку. Фыси чувствовала себя почти человеком, уже предвкушая сытный ужин и теплую нору. Вот только внезапно тропинка уперлась в край воды. Слева в заводь впадал какой-то мелкий ручеек с болотистыми берегами, так что забрать выше шансов не было. А прямо перед фысьей лежало бревно большое такое, длинное и толстое. Она понюхала на всякий случай. Да, по нему и ходят. Фыся огляделась в надежде, что рядом никого нет и можно перекинуться, но нет. Вон какая-то тетка из окна глядит, а вон дети на крыше что-то едят, а вон мужик с топором. Эх. Фыся осторожно наступила на бревно ногой в носке. Обувь она все-таки не потерпела, когда ее форму обрежали, и после шестой попытки начальник сдался. К счастью, темные носки чем-то напоминали валенные сапоги, так что люди не обращали внимания. Итак, фыся встала на бревно. И все было хорошо. Она прошла пару шагов, и все было хорошо. Вот и конец бревна близок. Перед ним еще пенек лежит, а там уже и другой берег. Ну что фыся пенек? Она и отсюда допрыгнет, даже в человеческой форме. Осмелев, фыся оттолкнулась. Бревно внезапно стало на дыбы, задний его конец поднялся, а передний, от которого фыся отталкивалась, ухнул в воду. Прыгнуть-то она прыгнула, но усилие было не то, которое теперь требовалось. Лефыся, взлетев всего на локоть, ухнула прямо в холодную и воду. Йоргол зевал над отчетом о задержании. Его рабочий день уже подходил к концу, но надо было оттестовать кошку, а та что-то задерживалась. Он вроде ей несложный маршрут составил, чем она там занимается. Потянувшись, Йоргол спустился вниз налить себе кофе. Там обнаружилась луковка, обложенная какими-то бумажками и что-то ожесточенно вбивающее в бук. «Ты еще здесь?» — удивился Йоргол. «А, ой, дознаватель Хон, я что-то увлеклась!» Луковка порозовела. «Мне из головного офиса пришел приказ внести в базу бумажный архив. А там такие дела интересные!» Йоргол покачал головой. «Ну и женщины нынче пошли. Дела ей интересные. Впрочем, чем овец спасти-то и такое праздник!» «Ой, вон кофе сварить?» — подорвалась девушка. «Да сиди я сам!» — отмахнулся он. «Работай!» «Кофе в твою ложностную инструкцию не входит, а мне надо на что-то посмотреть, кроме букв!» Он расковырял пачку и поскрёб в ней ложечкой, там уже оставалось на дне. И тут пришел заявитель. Точнее, все тот же охотник с соленой рыбой. «Здоровы, будьте уважаемые стражи порядка», солнечно улыбнулся он. «А что, не на месте ли ваша новая сотрудница?» «Я?» — удивилась Луковка. Охотник поморгал, окинул ее любопытным взглядом и снова улыбнулся. «А вы тоже новая сотрудница? Какие у вас тут цветник?» «Рыба ваша, фыски не понравилась, злорадно сообщил ему Юргол. Она соленой копченой не ест. О, вот как! приуныл парень а шоколад? Я сегодня шоколад принес с самой земли. А кто ее знает пожал плечами Йоргол. В любом случае, ее еще нет, она. Но договорить он не успел. Дверь распахнулась, как будто с ноги, и в комнату ввалилась фыся. Мокрая, вдрызг с ног до головы. Аж с ушей капала и грязная, как шахтер. Она зашипела, словно парогенератор. И встряхнулась всем телом, расшвыривая брызги и грязь по всей комнате. По Юрголу и Луковке, по архивным документам, и бук Луковку успела закрыть. Охотник уставился на нее в ярком свете потолочных светильников, а потом с воплем выше по окну и так и продолжил орать, удаляясь куда-то к дороге. Фыська! взвыл Юргол, не зачет!